Из кровавого перехода мы с мальчиком выбрались едва живые. Все же темная магия очень грубая и жестокая. Но понятно, почему использовали именно ее. Никакая другая не гарантировала бы моего похищения из столицы Итерстана. Рисковать похитителям не хотелось. К тому же порталы на крови отследить невозможно. Не оставляют они магических следов. Но я очень надеялась, что Лир Термонт успел нам в воронку закинуть маячок, чтобы хоть как-то определить направление. Хотя бы до тех пор, пока энергия крови его не поглотила. «Давай, Лир Термонт, не разочаруй меня!» Подавив подступающую к горлу тошноту, я чуть ли не на четвереньках выползла из портала и почувствовала, как сразу же защелкнулась магическая ловушка – отсекая от меня жалобно взвизгнувшего орынина. Отдышалась немного, проморгалась, возвращая зрение. Сначала физическое, а потом и магическое. «Ну да, точно. Я заключена в тюремный контур. Весьма прочный», — констатировала с досадой. «Выдержит даже синюю искру, которую еще надо накопить». «Все получилось». сообщил незнакомый небритый тип, крепко держа одной лапища моего птицефея, а второй, наматывая ему на шею магический поводок, другой конец которого был закреплен за ножку дубового стола впечатляющих размеров. «Ага», — согласно кивнул неряшливого вида подельник, поглядывая на меня с умеренным любопытством и закрывая на ключ мое временное пристанище. Железную, местами уже проржевевшую клетку в человеческий рост. Ну да, магических пут, видимо, показалось недостаточно. В клетке оно как-то надежнее. Я насмешливо и гневно воззрелась на мужчин. Оба типа были щедро обвешаны холодным оружием и имели вид помятый, хмурый и откровенно бандитские Такой в один голос осудили бы даже мои коллеги по воровскому синдикату. «Ну и кто это?» Я скользнула взглядом по обстановке, одновременно пробуя магические узы на прочность. «Да, прочность высокая», — не показалось. Синяя искра очень слабо отозвалась в ладонях и погасла. «Надо подождать». Судя по грубой и крупной каменной кладке, я находилась в довольно просторном и практически пустом зале какого-то замка. Обстановка крайне скупая. Стол, заваленный всякой ерундой. Три деревянных стула. Узкое стрельчатое окно, дающее слишком мало света для такого помещения. И главное украшение. Стоящая на полу узкая клетка для человека, а вокруг нее бурые подсохшие подтеки пентаграммы перехода ловушки. Дикость какая. Пространство замерцало, И из портала, на этот раз обычного, безо всякой кровавой подоплеки, вышла молодая женщина в атласном лиловом платье. Вполне обычная женщина, ухоженная, немного полная, на год-два старше меня, в дорогом модном платье, не кривая, не косая. — Это что, главная злодейка? — моргнула недоуменно. э Э-э-э. — Ну, из злодейского разве что глаза безумные и разбросанные в беспорядке по плечам волосы. — Вот и ты! — недобро усмехнулась незнакомка, благоразумно остановившись за гранью кровавой пентаграммы. — Ну, это она мне польстила. Синие искры пока не хватает даже путы ослабить, не говоря уж о том, чтобы клетку эффектно сокрушить и выпрыгнуть из магической ловушки. — Ну, я посмотрела спокойно, стараясь не показывать недоумения. В первый момент понадеялась даже, что это ошибка. Но злорадно ухмыляющийся рот дамы и ее подрагивающие, словно примиряющиеся к моему горлу пальцы, развеяли наивное заблуждение. И чего ее колбасит? Угляделась внимательнее. Нет, все-таки это округлое лицо с неожиданно тяжелой челюстью у меня никаких ассоциаций не вызывало. Особенно тех, за которые надо расплачиваться содержанием в клетках, как магических, так и железных. Не такая уж и сильная, заметила дама презрительно. Ну да, конечно, легко отпускать такие замечания за границей магического круга, начертанного кровью какого-то бедолаги. пожала плечами философски. «И не слишком красивая!» продолжила извительно критиковать меня незнакомка. А вот это явилось неожиданностью. Не в том смысле, что наследный принц успел намертво внушить мне мысль о моей исключительно прекрасной внешности, а в том, что подобная беседа уже выходила за все разумные рамки. Хотя... о какой разумности можно говорить после дикого ритуала на крови мага. «Что происходит?» спросила сдержанно после высказывания о моей сомнительной привлекательности, присматриваясь к незнакомой даме повторно. «Ну, кто бы говорил, сама-то не красавица. Волосенки жидкие, машинного цвета, лицо словно вниз стекает прямо в эту фундаментальную челюсть». «А туда же. Замечание мне делать. Мэра, я не понимаю, она меня поймала, чтобы над внешностью поглумиться?» «Твой конец!» — злобно произнесла дама. «Зачем так драматично?» — вступила в переговоры. «Думаю, Лир Термонт уже связался с наследником. И хотя порталы на крови — штука особая, Я очень доверяла магическим талантам Авира, так что главное – потянуть время. Я вас не знаю и причин недовольства не понимаю. Хотела даже добавить, вы меня ни с кем не перепутали, но смогла удержаться. «Рейнинси Катану», – представилась дама и уставилась выжидательно. «Увы, в нужном направлении меня это не продвинуло». так что ее надежды были моей непонимающей физиономией жестоко разрушены. А я начала, но она нетерпеливо перебила. «Я знаю, кто ты, принцесса Вальдеи. Самхат часто о тебе говорил». «Самхат?» Брови взлетели вверх вопросительно. И это невинное, в общем-то, движение вызвало неадекватную реакцию у лиловой девушки. Она взревела раненым драконом, и, забыв про все страхи и меры предосторожности, бросилась вперед, вцепилась в прутья клетки и крепко их тряхнула. «Мэйра, может, эта железная клетка для моей безопасности, а?» «Ты даже имя его не помнишь!» прошепела она, объяснуясь. «Самхат Артаун! Так звали моего жениха, правителя девятого ксарантира а теперь вспомнила и зачем так орать Ренина перепугала тут весь порозовела от ужаса девят сарантир значит что ж артау старинная фамилия помню а насчет имени я хотела его забыть и забыла у меня же маги память и она мне подчиняется оттрясет клетку видимо я припомнила кое-какую информацию. дочь второго Ксарантира, недавно вместе с папой, помилованная Делаэртом. Судя по неослабевающим магическим путам на моем теле, весьма неосмотрительный был поступок, хоть милосердный и объяснимый. Муж это сделал из-за меня, вспомнив печальный рассказ об одинокой несчастной принцессе. — Твоего жениха? — уточнила, незаметно пробегая, скопившиеся синие искры по связывающим заклинаниям. «Эх, ничего оптимистичного!» «Да, моего жениха!» — яростно заявила Реннинси, как если бы я в этом ехидно усомнилась, и сделала еще один устрашающий бросок на прутье клетки. «И он мертв! Мертв!» э — -э -э начала осторожно. «Возможно, тебе повезло?» Он был, хм, не слишком галантен. «Да что ты понимаешь!» — вскричала она. «Он был мне нужен, а теперь мертв. Из-за тебя!» «Нет, она реально им дорожила, правда?» «Нормальная вроде женщина, руки-ноги на месте. Волосы, конечно, не мешают укрепляющим средством почаще мыть, и с челюстью надо что-то сделать». Но если отбросить излишнюю критичность, вполне естественную, впрочем, для запертой в клетке пленницы, то, признаю, она с натяжкой, но может сойти за симпатичную. Плюс происхождение достойное, законное и единственное. Дочь правителя княжества. Материальное положение, опять же, очень хорошее. Я к тому, что нельзя было себе поприличнее жениха подыскать, что ли, И сейчас еще не поздно. Молодая же совсем. «Все потеряно!» Продолжала сокрушаться Реннинси. И я нахмурилась озадаченно. ну про моральное качество она, предположим, не знала. Хотя общались вроде плотно. Но внешность-то... Что-то я не припомню. Разве девятый ксарантир был настолько хорош собой, чтобы по нему убиваться? Да еще и меня убивать заодно... Хотя, если честно, в памяти только руки его и отпечатались. Широкие, грубые, мозолистые ладони. Остальное все как-то смазанно. «Не могу сказать, что сожалею о его смерти», — сказала негромко, но непреклонно, не желая лгать даже в клетке. «Он причастен к гибели моих родителей, как и твой отец Рененси». И скажу откровенно, поражена, что ты полюбила девятого Ксарантира. «Кто говорит о любви?» — удивилась Ксарантесса, и я удивилась вслед за ней. «И если в начале были какие-то ожидания, то его одержимость с тобой быстро их скорректировала», — поделилась Рененсе. «Чем ты его только зацепила?» «Серебряными рудниками». мыкнула ясно, представляя чаяние девятого ксарантира. Ведь о том, что я правнучка бессмертно Виры, он не знал. Это секретный секрет вальдеи как Родерик де Лаэрт, «Тайная тайна Итерстана». Кстати, об этом. «Я правнучка великой мэры», – поставила в известность, хотя обычно это не озвучивала. Но тут подумалось... Вдруг Реннинси чтит культ бессмертных и побоится их гипотетического гнева. «Какая глупая выдумка!» пренебрежительно фыркнула несостоявшаяся жена девятого ксарантира. «Это правда», — сказала я, и двое подручных Реннинси переглянулись и подобрались, а она нахмурилась и отвернулась от клетки. «Тогда хватит болтать!» нет Поспешно окликнула ее, надеясь еще потянуть разговор. Ведь для того, чтобы найти в принципе ненаходимые порталы, нужно время даже воплощенному Авиру. — Объясни, из-за чего ты меня похитила? — Из-за всего. Девушка стремительно развернулась и ее прорвала. — Я планировала выйти замуж за Самхата, объединить наши ксарантиры, напасть на Леитарию, стать ее королевой. У него были прекрасные, воодушевляющие амбиции, и я всецело их поддерживала. После Лейтарии можно было подумать еще о чем-нибудь, о том, чтобы подчинить остальные ксарантиры, или даже завоевать Вальдею, раз она не давала ему покоя. Я бы стала идеальной супругой короля-завоевателя, а не госпожой захолустья. Второй ксарантир — довольно большое и богатое княжество». Встряла я справедливости ради в пулке монолог. Кто-то явно не умеет ценить то, что имеет. «Так может говорить только принцесса Карликовой Вальдеи». Лицо Ренненси перекосило презрительная гримаса. «Ксарантир всего на треть больше твоей игрушечной страны. А теперь у меня нет и этого. Все мечты, все тщательно подготовленные планы. Все пошло прахом». «Из-за твоего мужа! Это он убил сам хата, уничтожил девятый ксарантир, лишил армии и положения моего отца!» Зато сохранил ему жизнь. Вновь влезла я с замечанием. «Ренненси, твой отец виноват в заговоре против моих родителей наравне с девятым ксарантиром. Такое не прощают. Вернув в Альдею, я бы сама стала требовать у Содружества расследования». и наказания виновных. Принц просто успел хм, первым. «А я говорила отцу, тебя тоже сразу надо было убить!» Взвелась гипотетически идеальная королева. «Вместе с родителями! Но старый болван заупрямился, заговорил что-то насчет магической подвязки ресурсов, да еще одобрил женитьбу Самхата, моего Самхата». «Сгинула бы ты тогда, и проблем бы не было. А теперь что ж, придется исправлять ошибку». Она просверлила меня неприязненно острым взглядом. Несмотря на тихий ужас от понимания того, что передо мной, похоже, невменяемая женщина, я в ступор впадать не стала, а проверила обновившийся магический резерв. Ну, не сказать, что полный, но все-таки... На какой-то разумный диалог рассчитывать не приходится. Но попробую еще разок. Делать-то нечего. Рененси вздохнула. В чем моя вина? Во всем, отрубила девушка. Я тебя ненавижу, принцесса. И проклинаю твоего мужа. Но с ним мне не справиться. А к тебе, говорят, он сильно привязан. Так что убью разом двух фей. И с тобой разделаюсь. и его заставлю страдать. Я ведь все, что имела, вложила в это последнее дело. Видишь, на мне нет ни одного украшения, а в замке мебели и той почти не осталось. Не пожалела средств, чтобы найти дрессированного дракобля». Сарантеса помолчала. и «Его морили голодом пять дней, чтобы похудел до подходящего веса, иначе парковая защита не пропускала». Невероятно, что ты побежала спасать какую-то птицу. Я не верила. Но мак лишуан тебя изучал. Говорил, что сработает. Да и другого варианта не было. Пришлось рискнуть. Ренен помолчала. Так что раскошелилась на Дракобаля. Не поскупилась на самый лучший тюремный контур. Его даже синим пламенем не вскрыть. Так что у тебя нет шансов. Оследить портал на крови невозможно. Меня консультировал последний оставшийся в живых придворный маг моего отца, так что помощи не будет. Но ну, а если вдруг твой неординарный муж догадается, где ты, и захочет прийти...» Рененсе заглянула мне в глаза и усмехнулась, одновременно недобро и торжествующе. «На замок поставлено еще одно заклинание на крови». Как только поступит сигнал об открывающемся переходе, включится механизм саморазрушения. Принц не успеет тебя спасти. Ты погибнешь на его глазах от его вмешательства. Она замолчала, мечтательно глядя куда-то в угол, словно рисуя в воображении яркие приятные картины. Так даже лучше. Ох, ну да, у каждого свои грюзы. Ренненси. попыталась вразумить ее вновь. «Ты ведь понимаешь, что принц не пощадит тебя, ни тебя, ни твоего отца. Отпусти меня, подумай об отце». «А ему уже все равно», — легко отмахнулась к Сарантеса. «По-твоему, откуда у меня маги на человеческие жертвы? Всего два и было. Отец особо магическими талантами не блистал, так что вся сила крови ушла на портал воронку». А вот последний придворный маг Лишуан был сильным и преданным. Квадратная личка ренэнси затуманилась грустью. Без него бы не справилась. Он очень помог. Даже добровольно напитал кровью амулет с последним многоразовым переходом. Ксарантесса любовно погладила магический кристалл на простой серебряной цепочке, висящей на груди. «Убивать его!» Замыкая саморазрушение замка, было жаль. Не ожидали они от меня такого. Но...» Девушка встрепенулась, прогоняя остатки лиричности с физиономией. «Ради цели приходится идти на жертвы. Ты сама принцесса. Должна понимать». «Не понимаю», — ответила глухо. «Я не ты». Как-то еще комментировать сказанное не стало. Называть ее чудовищем и взывать к лучшим чувствам, если они еще остались, тоже. Просить отпустить меня – бесполезно. Продолжать разговор – противно. Если раньше была готова пообещать ей жизнь взамен на мое освобождение, то сейчас передумала. Недостойна она жизни. Не стану я торговаться. Потому что одно дело ненавидеть убийцу жениха и воображаемую соперницу – И совсем другое — убить собственного отца и верного слугу. А девушка-то чокнутая на всю голову, одержимая. Они и в самом деле были бы «чудесные» в кавычках парой с девятым ксарантиром. Хорошо, что не стали. Усмехнулась небезгорькая ирония. Делаэрт вот печалится, что ненормальный. Взглянул бы на эту королеву недоделанную, послушал, и в раз бы насчет себя успокоился. Все это время Ксарантесса молчала, странно на меня глядя. — Вот и он так сказал! — обронила загадочно и резко отвернулась от клетки. — Убейте ее! — приказала равнодушно. Рененси стала отходить от клетки, а двое ее подручных, уж не знаю, бывших солдат Ксарантира или наемников, наоборот, приближаться. Я следила за ними с напряжением. Неожиданно по замку прокатился гул, а пол задрожал. «Что это?» — воскликнула к Сарантесу, инстинктивно ухватившись за амулет перехода. «Похоже на магическое прощупывание», — нахмурившись, предположил один из мужчин. «Только чересчур мощное!» Они с напарником обеспокоенно переглянулись. «Это твой муж?» — обернулась ко мне Ренненси, и я пожала плечами, сохраняя нейтральное выражение лица. «Мэйра, я очень рассчитывала, что это он. Дэл, я здесь, здесь!» «Не ожидала!» — покачала головой Ксарантесса с невольно промелькнувшим уважением. «Хорошо, что Лешуан посоветовал навесить на замок защиту от чужих порталов. Правда, бедняга не подозревал, что я скреплю ее его кровью». Сарантеса вздохнула и сняла с шеи амулет. «Убейте ее и присоединяйтесь ко мне», — отдала краткий приказ. «Рененсе», — окликнула ее громко и твердо, — «тебе не сбежать от принца». «А я все-таки попытаюсь», — мило улыбнулась она, и от этой страшной гримаски мне неожиданно стало почти жаль девятого ксарантира. «Мэйра, никогда бы не подумала, что смогу хоть на миг посочувствовать предателю». «Но, если что, я готова, принцесса», — она устремила на меня продолжительный взгляд темно-серых глаз. «Думаешь, если раньше мне мало было являться всего лишь дочерью второго Ксарантира, то теперь соглашусь жить как нищенка?» «Я вот жила», — пожала плечами, — «потому что это было правдой, и потому что моему принцу Авиру нужно было отыскать меня в замке и придумать, как вызволить, не заходя вовнутрь». «Ну и дура!» — фыркнула Ксарантесса пренебрежительно. «Только я, не ты!» Горделиво вздернула подбородок, празднуя победу. А я разъярилась. Он так и сказал, вернула ее слова, холодно прищурившись. Да, Ренненсе. С полминуты мне казалось, что она бросится на клетку с кулаками, но я не испытывала по этому поводу никаких эмоций. Если ей так хочется мучиться, воображая, что девятого ксарантира привлекало во мне что-то еще, кроме серебряных рудников, и возможностей самопродвижения, то кто я такая, чтобы мешать?» И уж точно не после услышанных кровожадных откровений. Но новая дрожь пробежала по замку. Ксарантеса поспешно бросила кристалл связи подельником и повернула кольцо оборота в амулете. «Не тяните!» И шагнула в облако многоразового портала. Красивый переход. Талантливый маг делал. Жаль, что это оказалось его последним творением. Оба мужчины дружно обнажили клинки. «Ничего личного, принцесса!» Один из них сплюнул на пол, и они, чуть покачиваясь на подрагивающих каменных плитах, направились к клетке. «Что ж, вынуждена признать, что решение воспользоваться обычным, а не магическим оружием, было верным. Потому что заклинание я смогла бы отразить». или смягчить, ну или даже как-то перенести, ведь я довольно устойчива к магическим воздействиям. А вот отвести клинок у меня не получится. Попробуйте-ка смягчить удар стали. Но паниковать я не собиралась. Вдохнула глубоко, собирая как можно больше доступной искры. Может, хоть какой-то щит удастся выставить сквозь сковывающую магию путы, Разорвать заклинания так точно нет. Главное, ударить один раз. Второй попытки не будет. А, ну, еще есть железная клетка с прутьями такой толщины, будто ковали для дракона. Это на случай, если я каким-то образом сброшу с себя тюремный магический контур, прочный настолько, словно не адепт к утрите а заслуженного архимага ловить собирались. Да, железно. хмыкнула и упрямо наклонила голову. «Шаг, еще, уже близко. Я приготовилась». И тут вдруг послышалось пение. Первая же нота, высокая, хрустально чистая, зазвенела, задрожала в воздухе, наполняя благоговейным восторгом, заставляя замереть от восхищения, позабыть обо всем на свете, Изумлённо и искать глазами источник божественных звуков, проливающихся благодатным, умиротворяющим дождём, омывающим сердце и душу. Убийцы резко остановились, будто получив синие искры по голове, и растерянно обернулись. На краю стола, вонзив острые когти в дубовую столешницу, выводил волшебную песнь арынин. Его многочисленные разноцветные зрачки больше не метались хаотически. Они словно магнитом стянулись в центры глаз. Эти огромные изумрудно-фиолетовые глаза неотрывно смотрели на меня. От его перьев пошло мягкое, завораживающее сияние. Золотыми трепетными волнами разлилось по залу, ласково касаясь и удивительным образом преображая все, что встречалось на пути. придавая значительность и облагораживая, высвечивая внутреннюю, иногда глубоко запрятанную красоту. И хотя за единственным узким окном окончательно стемнело, здесь, в пустом, холодном и сумрачном зале заброшенного замка всходило солнце, согревая, питая, возрождая, озаряя светом самые темные уголки души растапливая обиды, убирая тяжелые воспоминания. И за этим нежным, неописуемо тонким, животворным и путеводным светом хотелось тянуться вверх, становиться лучше, мудрее и добрее. Птицефей пел, эманации золотыми лучами расходились в стороны, и казалось оглушительно, сокрушительно невероятным, что это мелкая, потрепанная дракоблем, Взъерошенное существо в перехватившем горло магическом ошейнике способно выдавать трели такой очищающей силы и магнетической вовлеченности, что невозможно было не настроиться на эту возвышенную волну, не попытаться вспомнить лучшее, отыскать дорогу назад, в безоблачное детство или еще дальше». состояние искры, замирающей на мгновение перед тем, как ослепительно вспыхнуть, откликаясь на божественный призыв отыскать лучшее в себе, даже если ты о нем давно позабыл. Оговорили, что поют только взрослые опытные птицы. Уверяли, что для волшебного пения орнинам требуется идеальный покой и комфорт. Пугали, что выросший в неволе птицефей никогда не запоет по-настоящему. Просто не способен будет уловить небесное состояние высокой, изначальной гармонии. Не сможет облечь универсальную магию в звуке. Мэйра, ничего-то мы не знаем о любви и дружбе. Я не могу. Один из мужчин со звоном сунул оружие обратно в ножны. Девчонка ни в чем не виновата. Второй упрямо сделал шаг вперед, Споткнулся и в раздражении бросил Рынину. «Заткнись!» Помедлил пару секунд перед тем, как яростно крикнуть. «Заткнись или прибьё!» Развернулся стремительно, наставил клинок над щедушное тельце. Рынин вздрогнул, но не сбился ни на секунду, не выдал ни одной фальшивой ноты. Смотрел, не мигая своими застывшими многозрачковыми глазами, держался за меня взглядом и словно не замечал покачивающейся стали у своего клюва. И только когда последняя щемящая триумфальная нота унеслась ввысь к самым высшим чертогам царства бессмертных, замолчал. Воздух еще дрожал от высоких трепещущих энергий, когда раздался звон металла о каменный пол. Удерживающее клинок рука солдата беспомощно разжалась. «Ладно», — сказал устало, глянув на подельника. «Давай их отпустим. Я видел поединок. Принц победил к Сарантира без магии. Все по-честному. Артау был умелым фехтовальщиком». Но Этерстанец оказался лучше. И ты прав. Принцесса не виновата. Второй мужчина кивнул, приблизился к напарнику. «Отпустим. Я на родину поеду в Ильдат. Давненько там не бывал. Хочу повидать сестру. Племянники уже есть, наверное». Они переглянулись задумчиво и нерешительно перевели взгляд на мою клетку. и тут ожил кристалл связи. «Что так долго?» — донесся раздраженный голос к и Ренненси. «Принцесса мертва?» «Нет», — ответил один из солдат с отчетливо прозвучавшим в голосе чувством вины. «Не знаю только, к чему она относилась? К стыду за участие в преступлении или к раскаянию за до сих пор невыполненное простенькое задание?» «Почему?» — взорвалась к Сарантеса. «Этерстанского принца дожидаетесь? Я к вам стражу от входа хотела послать. Так они не отвечают. Что-то случилось. Кончайте ее скорее!» Убийца встряхнулся, интенсивно помотал головой, прогоняя наваждение, и, подобрав клинок с пола, направился ко мне. Рынин подскочил и завел новую трель. Мужчина споткнулся, словно захваченный магическим арканом. — Тут это птица поет, — сообщил первый убийца и смущенно замолк, осознав, как глупо это прозвучало. — Вас птица отвлекает, — возопила Ренненси. — Так сверните ей шею, и дело с концом. — Но это же волшебный Реннин, — неуверенно возразил мужчина. Через кристалл связи донеслось что-то негодующе сдавленное. То ли к Сарантесу заковыристо выругалась, то ли произнесла в сердцах классическую фразу всех злодеев и злодеек мира. «Никому ничего нельзя поручить! Все приходится делать самой!» Пространство раздраженно колыхнулось, и из него вывалилась разгневанная Рененси. Взглянула на сияющего рассветным солнцем Ренина и немедленно ни мгновения резко рванула за поводок на себя, прижала к столу, ухватила за хрупкое горло. От ослепительно белого, неистого, яростного взрыва разлетелись в стороны магические путы, снесло потолок к клетке, вывернуло прутья, отбросило ударной волной к сарантессу и обоих ее подельников, с размаху приложило всех о стены, С омерзительным скрежетом протащила по полу дубовый стол, выжгала дорожку прямо на каменных плитах пола. Я молниеносно закрыла аренины защитной полусферой, набросила сеть, осторожно поддерживая, перешагнула через остатки уродливо раскоряченных прутьев. — Никто из моей свиты не погибнет! — прошептала твердо. — Никто из друзей! — «Никто из семьи!» Подошла к столу, сбрасывая защитную сеть. Подхватила на руки проворно прыгнувшего ко мне Арнина. «Мой хороший!» — смахнула слезы. «Мой храбрый мальчик!» Птицефеев забрался к самому лицу. Судорожно обвил меня взъерошенными крыльями. Уперся клювом в щеку, что-то курлыча, и беспрестанно вздыхая. «Нас сбила крупная дрожь!» то ли от магического отката, то ли от пережитых эмоций. И я одной ладонью ласково прижала к себе Ареннина, а вторую положила на живот, успокаивая и успокаиваясь. «Храбрый мальчик!» — повторилась нежностью, глубоко вздохнула и быстро направилась вон из зала, бросив короткий взгляд на распластанную на полу постановающую к Сарантесу. «Ты... «Чуть слышно», — сказала она, с трудом шевеля побелевшими губами. «Как ты смогла?» «Я лучшая», — пожала плечами, не сбавляя шага. «А что тут еще скажешь? Белое пламя — высшее проявление боевой магии. Никакие преграды, рассчитанные на синюю искру, его не удержат. Может, и вообще не удержат никакие преграды в мире». Мои преподаватели в академии однозначно будут в восторге. Я сделала рывок и замерла, завороженно уставившись на клубящуюся тьму, вползающую в зал, стелющуюся смертельно ядовитым дымом по каменным плитам. Рынин забил крыльями и испуганно пискнул. Так вот почему за окном резко стемнело. Это подкралась к замку ядовитая смертельная магия. «Не бойся», — другнувшим голосом попросила я мальчика. «Это за нами». «Ну, это же Делаэрт, да? Это его магическое творение». Ободряюще погладила Аренина, инстинктивно прижала его крепче, накрывая дополнительной защитой. Хоть и старалась держаться спокойно и уверенно, но выглядело это неспешно, неуклонно накрывающая камни тьма, как-то страшновато. И опасно. Я, конечно, надеялась, что нам она не навредит, но пошевелиться боялась. И дыхание затаило, глядя распахнутыми глазами, как черное море подкатывается к моим ногам. Тьма остановилась, оставив между нами тонюсенькую полоску. Качнулась задумчиво, словно распознавая. Рынин, вслипнув, спрятал мордочку на моем плече, Да и у меня по спине пробежали мурашки. Тьма плавно обошла нас кругом, коснулась легонько, будто чмокнув, показывая, что для нас не опасно, и устремилась мощным потоком в вглубь зала. Я вышла из ступора и бросилась вперед, не оборачиваясь на сдавленные отчаянные хрипы и затихающие стоны. Выскочила на лестницу Бармача. «Делл, мы здесь!» здесь!» В обрывках черного тумана разглядела лежащих у подножия лестницы вооруженных людей. Должно быть охрана замка, о которой говорила Ренненси. Дернулась, проскочила площадку, притормозила у ступенек. Нестерпимо хотелось побыстрее покинуть замок, но перепрыгивать через стражников, в большей степени вероятности мертвых, совсем не улыбалась. «Так что же делать?» Мне лучше выскочить из замка, чтобы принц меня заметил или безбоязненно выстроить портал за его пределами или перестать метаться и просто постоять на месте, дав ему выполнить то, что задумал. Кебания воздуха уловила спиной и страшно удивилась: неужели эл рискнул пробить переход, начала разворачиваться, услышала короткое и восторженное: какая удача? Ощутила, как чья-то рука перехватила меня поперек живота, увлекая в портал. И поняла, что Ренненси грозила не зря. Среагировав на несанкционированный визит, последний замок второго ксарантира содрогнулся, отпрошивший его насквозь молнии, и взорвался, распадаясь в мгновение ока на безумный фейерверк обжигающих мелких частиц. Бросившаяся к порталу сгустившаяся тьма закрыла меня стеной, не дав магическому удару последовать за мной в переход».